Озвучено специально для пользователей сайта Книговухи. Сара Джей Стеклянный трон. моим читателям сайта Fiction Press за то, что были со мной с самого начала и остаются по сей день. Спасибо за все. Глава первая За год каторги в соляных копях Эндовьера Селена Сардатин привыкла, что повсюду ее водили не иначе, как в кандалах и под усиленной охраной. Тысячи других невольников пребывали в тех же условиях, но именно ее всегда сопровождали шестеро стражников. Ничего удивительного, ведь Селена была самой знаменитой во всем Адерлане женщиной-ассасином. Но сейчас наряду с конвоем за ней пришел человек в черном плаще. Лицо незнакомца скрывал капюшон. Этот человек крепко схватил ее за руку и повел к сверкающему зданию, где проживали эндовьерские чиновники и старшие надсмотрщики соляных копей. Следом за ним Селена петляла коридорами, поднималась по ступеням, поворачивала влево и вправо. Подвернись ей возможность избежать, она вряд ли выбралась бы отсюда сама. Селена сразу поняла. Незнакомец кружил намеренно. Сейчас они вновь оказались на лестнице, которую преодолели всего несколько минут назад. Хотя здание позволяло избегать подобных зигзагов. Наверняка туда, куда они шли, можно было добраться и коротким путем. Пусть тюремщики не рассчитывают, что она разучилась соображать. Все эти вперед-назад и вверх и вниз делаются намеренно, чтобы окончательно запутать Селену. Хотя, видел он ее напрямик, она, пожалуй, даже обиделась бы. Теперь они шли по длинному-предлинному коридору, и звук их шагов тонул в тишине. Провожатый Селены был строен и высок, но его надвинутый капюшон не давал разглядеть лица. Еще одна уловка, чтобы напугать ее — Вероятно, той же цели служил и черный плащ. Когда незнакомец обернулся к Селене, она усмехнулась. Он тут час отвернулся и еще сильнее сжал руку узницы. Селена это польстило, хотя она по-прежнему не знала, куда ее ведут и зачем человек в черном дожидался ее у выхода из шахты. Встреча с ним после утомительного дня в недрах скалы, где узники кусок за куском вырубали киркой каменную соль, отнюдь не улучшили настроение Селены. Но она сразу же навострила уши, услышав имя человека в черном, когда тот представился ее надсмотрщику. Шаул Эстфал, капитан Королевской гвардии. В ту же секунду Селине показалось, что далекие горы обступили ее со всех сторон. Небо нависло над самой головой, а земля вспучилась. Нет, Селена не испытывала страха. Она запретила себе бояться. Каждое утро, едва проснувшись, твердила, как заклинание — «Меня не запугать. Ее можно было согнуть, но не сломить». Эти слова различались по смыслу, не позволяя Селене превратиться в рабочий скот, подобно многим узникам. И уж если она выдержала год такого ада, тем более недопустимо показывать свой страх перед капитаном Эстфолом. Селена бросила взгляд на его ладонь, обтянутую кожаной перчаткой, такой же черной, как ее чумазое лицо, Свободной рукой она поправила свой рваный грязный балахон и закусила губу, чтобы не вскрикнуть. Но не от боли. Она увидела солнце. Селена отвыкла от него. Каторжников уводили в копию еще до восхода, а выпускали после заката. Корка грязи на ее лице скрывала пугающую бледность. Когда-то Селена Сардатин выглядела совсем не так. Ее даже считали красивой. Впрочем, что толку вспоминать прошлое? Они свернули в другой коридор. И пока шли, Селена разглядывала искусно сделанный меч своего провожатого и особенно сверкающий эфес в виде фигурки парящего орла. Заметив ее пристальный взгляд, Эстфол опустил руку на золотистую орлинную голову. Селена вновь усмехнулась. «Капитан, вы проделали долгий путь из Рафтхола». Прочистив горло, сказала она. «Наверное, пришли вместе с армией? Мы тут кое-что слышали?» Селена всмотрелась в темноту капюшона и ничего не увидела, зато ощутила, как глаза Эстфола, оценивающие, впились в нее. Она ответила внимательным взглядом. Капитан Королевской Гвардии был бы интересным противником, возможно, даже достойным. эствол вдруг поднял правую руку, отчего плач слегка распахнулся. Селена успела заметить мундир с вышитой золотой виверной. Виверна — это двухглавый дракон. Примечание редактора. Такая же Виверна красовалась на гербе, печати и прочих атрибутах королевской власти. «Тебе-то что за дело, до да, дарландской армии?» Парировал капитан. Как приятно было услышать в его голосе ту же невозмутимость, что и у нее. Впрочем, располагающий голос не делал эствола менее опасным. «В общем-то, никакого», — сказала Селена, пожимая плечами. Капитан издал нечленораздельный звук. Ее слова ему явно не понравились. А неплохо было бы окрасить мраморный пол брызгами его крови. Однажды Селена уже не сдержалась. Помнится, в тот день у нее было особенно паршивое настроение, а надсмотрщик, ее первый надсмотрщик, постоянно шпынял ее. Кончилось тем, что она с размаху всадила кирку ему в живот. До сих пор помнит, как липкая кровь засыхала на ее руках и лице. Селена мысленно прикинула. «Двоих ближайших стражников легко разоружить, в мгновение ока. Интересно, а с капитаном будет больше возни, чем с тем надсмотрщиком?» Она задумалась о возможных последствиях и снова усмехнулась. «Не смей на меня так смотреть!» Пригрозил Эстфол и сжал рукоять меча. Селену так и подмывало фыркнуть, но она сдержалась. Капитан провел ее через несколько уже узнаваемых дверей. Если бы решила она бежать сейчас, ей достаточно было бы свернуть налево, миновать коридор и спуститься на три этажа. Все ухищрения конвоера оказались напрасными. Теперь Селена хорошо ориентировалась внутри здания. Неужели капитан такой же идиот, как и ее надсмотрщики? — И сколько мы еще будем здесь ходить? — невинным тоном спросила она, откидывая с лица прядь слипшихся волос. Эстфел не ответил. Селена пожалела о своем вопросе и решила держать язык за зубами. Коридоры здесь были слишком гулкими. Нападение на капитана переполошит все здание. Селена не видела, куда он спрятал ключ от ее кандалов. Ничего, они ей не помешают. Шестеро тащившихся следом стражников тоже. Следом за капитаном она свернула в огромный холл, где ее поразило обилие тяжелых железных канделябров. За вереницей окон сгустились сумерки. Зато сам коридор был освещен так ярко, что в нем просматривались все углы. Не скрыться. Окна выходили во внутренний двор, откуда доносились шарканье уставших ног. Арестантов разводили на ночлег по деревянным строениям. Звенкали кандалы. Кто-то стонал. Такие же знакомые звуки, как и отвратительные монотонные песни, которые узники пели под землей, вырубая соль. Время от времени слышался свист хлыста, исполнявшего «сольную партию» в этой симфонии жестокости. Эндовьерская каторга предназначалась для опаснейших преступников и низших подданных Адерландского королевства, а также для пленников из покоренных стран. Но не все каторжники были убийцами или безнадежными должниками. Кого-то сюда привели занятия магией. Правильнее сказать, попытки ею заниматься. Ведь в пределах королевства магию давно искоренили. А в последнее время ряды каторжников все больше пополнялись за счет пленных, в основном уроженцев Эйлоэ. Их страна еще продолжала сопротивляться адерландскому владычеству. Селена жаждала новостей и закидывала новых узников вопросами. Увы, люди глядели на нее пустыми глазами и молчали. Их уже успели сломить. Селена содрогалась, представляя, что пережили они, попав в руки адерландской армии. Наверное, они предпочли бы окончить свои дни на плахе, чем оказаться здесь. В ту ночь, когда ее предали и взяли в плен, она тоже предпочла бы быструю смерть эндовьерской каторги. Однако сейчас, идя по ярко освещенному коридору, Селена думала совсем о другом. Неужели ее все-таки повесят? От этой мысли внутри все сжималось, словно ее обвивали змеиные кольца, и подступала тошнота. Слишком важной преступницей была Селена, Расказнь поручили не кому-нибудь, а капитану Королевской гвардии. Тогда зачем он привез ее в это здание? Наконец, они остановились перед дверями. Створки из красного и золотистого стекла были настолько толстыми, что Селене не удалось ничего разглядеть. Капитан Эствол слегка кивнул стоящему у входа караульным, и те приветственно ударили древками пик о пол. Капитан дернул узницу за руку, стиснув ее до боли. Однако ноги Селены словно приросли к полу, и рывок чуть не опрокинул ее. «Ты никак хочешь остаться в соляных копьях?» Спросил он с легким удивлением. «Я бы не противилась, если бы знала, что меня ждет». «Потерпи, скоро узнаешь». У Селены взмокли ладони. Значит, ее все-таки решили казнить. Двери со скрипом открылись... За ними оказался тронный зал. Почти весь потолок занимала стеклянная люстра, струившая ослепительный свет. В дальнем конце зала сквозь окна проглядывала темнота, по сравнению с которой изобилие света воспринималось как пощечина. Эту роскошь оплачивал дармовый труд Селены и других узников. «Входи», — прорычал гвардейский капитан, потолкнув Селену и выпустив ее руку. Мозолистые ноги Селены ступили на гладкий пол, и она едва не подскользнулась. Расправив балахон, она оглянулась и увидела в зале шестерых стражников. Значит, всего четырнадцать плюс капитан. Гвардейцы в черных мундирах с золотым гербом. Все они были из личной охраны королевской семьи. Беспощадные, привыкшие к молниеносным действиям солдаты, которых с рождения учили убивать. Селена тяжело сглотнула комок в горле. Голова кружилась. а ноги снова отяжелели и не желали двигаться. Селена оглядела зал. На изысканном троне красного дерева сидел красивый, статный молодой человек. Стражники и капитан поклонились ему. У Селены замерло сердце. Она стояла перед наследным принцем Адарлана».